Вечер второй. Глава 50. Солнце садилось, тень искал падала на концентрические круги разглаженного граблями песка. Конор был где-то в здании и смотрел телевизор. До меня доносились отрывки передач новостей. Конечно, в храме дзен есть телевизор. Я начал привыкать к подобным противоречиям. Но я не хотел смотреть телевизор. Я достаточно видел за последний час, чтобы знать, как они все это разыграют. Сенатор Мортон в последнее время очень нервничал. В семейной жизни были заботы. Сын и подростка арестовали за езду в нетрезвом виде после дорожного происшествия, в котором другой юноша серьезно пострадал. Говорили, что дочь Мортона сделала аборт... Мессис Мортон была для репортёров недоступна, хотя они осаждали её дом в Арлингтон. Сотрудники и сенаторы согласились, что в последнее время Мортон испытывал сильное нервное напряжение. Он разрывался между семьёй и предвыборной кампанией. Сенатор был сам не свой, у него был задумчивый, отрешённый вид. Видимо, он был обеспокоен чем-то личным, сказал один из его референтов. Вопросов о политической позиции сенатора не задавалось, но один из его коллег, сенатор Даулинг, сказал, что Мортон стал в последнее время фанатично ненавидеть Японию, возможно, на нервной почве. Джон, видимо, считал, что с Японией нельзя договориться, но мы все, конечно, понимаем, что должны приспособиться друг к другу, наши народы теперь слишком тесно связаны, к несчастью, никто не знал, в каком он напряжении, Джон был скрытен. Я сидел, глядя, как камни в саду становятся золотыми, потом красными. Буддийский монах-американец Билл Хэрис подошёл и спросил: "Не хотите ли я чаю или кока-колы?" Я отказался, и он ушёл. Оглянувшись на храм, я увидел внутри мерцающий голубой огонёк, Конру не было видно. Я снова посмотрел на камни в саду. Первый выстрел не убил Мартина. Когда мы распахнули дверь в ванной, он шатался, на шее была кровь. Конор крикнул «Не надо!» И в тот же момент Мортон сунул дуло в рот и выстрелил снова. Этот выстрел был смертельным. Револьвер выпал у него из рук, заскользил по капельному полу и оказался у моих ног. Я обернулся и увидел в дверях гримершу. Закрыв руками лицо, она вопила во все горло — Когда пришли врачи, ей дали успокоительное. Мы с Коннором оставались на месте, пока из управления не прислали Боба, Каплана и Тони Марша. Вести следствие поручили им, и мы могли уйти. Я сказал Бобу, что когда ему будет нужно, мы дадим показания. Я заметил, что и Сигуру уже не было, так же, как и Эдди. Это обеспокоило Коннора. — Чёртов Эдди, где он? — К чему он вам? — спросил я. — Я не могу. он может влипнуть в неприятную историю какую Вы не заметили, как он держался со фигурой слишком развязно, и он лежит быть напуганным, а он не боится. Я пожал плечами. Вы сами говорили, Эдди сумасшедший, то знает, почему он ведёт себя так, а не иначе. Я устал. От дела устал от бесконечных японских штучек Коннора. — Я сказал, что Эдди, наверное, уж на пути в Японию или в Мехико, куда, по его словам, он хотел уехать. — Надеюсь, что вы правы, — сказал Коннор. Он повел меня к заднему выходу, сказал, что хочет уйти до прибытия репортеров. Мы сели в машину, и он направил меня к храму Дзен. С тех пор мы там и сидим. Я позвонил Лорен, но ее не было в офисе. Позвонил Терезе в лабораторию, но линия была занята. Позвонил домой. Элен сказала, что Мишель в порядке, репортёры все ушли. Она спросила, нужно ли ей остаться и накормить Мишель. Я сказал: "Да" и предупредил, что могу вернуться поздно. И потом почти час я смотрел телевизор, пока мне это окончательно не надоело. Было почти темно. Песок стал красно-серым, стало прохладно. тело взздохнуло от долгого сидения. Я услышал звонок, наверное, из отдела, а может быть, Тереза. Я встал и вошёл в здание. На экране сенатор Стивен Роу выражал соболезнования бездольной семье и говорил, как в последнее время перетрудился сенатор Мортон. Он указал, что ока и не сняла своё предложение. Переговоры о продаже, насколько Роу известно, продолжаются, и теперь серьёзных противников сделки не будет. Ничего себе, сказал Конер. Продажа состоится? спросил я. Видимо, её и не отменяли. Конер явно встёжился. Вы не одобряете продажи? Я беспокоюсь о Бэдди. Он вёл себя дерзко. Вопрос в том, что теперь сделает эта фигура. Ну и что он может сделать? Я устал. Девушка мертва, Мортон мёртв, сделка состоится. Конер покачал головой. Помните, что поставлено на карту? Ставки огромны. И Сигуру не тревожит убийство, даже стратегическая покупка фирмы высокой технологии. И Сигуру тревожит репутация на Каммодто в Америке. Компания занимает сейчас солидное положение и хочет ещё больше. Эдди может навредить этой репутации. Как? Не знаю. Снова раздался звонок. Я поднял трубку. Это был Фрэнк Эллис, дежуривший в этот вечер в полицейском управлении. — Эй, Пит, вызывают связного спецслужбы. Сержант Матловский сейчас там, где разбилась машина. Просит помочь разобраться с японцами. — В чем дело? — спросил я. — Он говорит, что пять японцев хотят осмотреть разбитую машину. Я нахмурился. — Какую? — Этот Феррари, за которым мы вчера огнались. Машина здорово треснулась, да еще сгорела. Тело вырезали ещё утром сварочным аппаратом, но японцы настаивают на осмотре машины. Матловский не знает, можно ли подпускать к ней кого-нибудь, не повлияет ли это на ход следствия, и он никак не может понять японцев. Так ты пойдёшь? Я вздохнул. Разве сегодня моя очередь? Я дежурил вчера. Ты же вроде поменялся с Алином. Я смутно припомнил, что поменялся неделю назад с Джимой Алином, чтобы он смог отвезти мальчик на хоккейный матч. Но сейчас это, казалось бы, было в далеком прошлом. Ладно, я поеду. Я вернулся сказать Конору, что ухожу. Он выслушал меня внезапно, скачив. Конечно, конечно, о чем я думал, черт! Он стукнул кулаком по ладони. — Поехали, Кохай! — К твоей машине? — К машине? — Нет. — А куда? — О, черт какой! Я идиот! Он уже бежал к автомобилю. Я поспешил за ним. Когда я подъехал к дому Эддиса Камуры, Коннор выскочил из машины и бросился по ступеньям. Я побежал за ним. Небо было почти чёрным. Коннор бежал, перепрыгивая через две ступеньки. "Я виноват", твердил он. "Мне надо было предвидеть, понять, что это значит". Что? Я слегка задыхался, взбежав по лестнице. Коннор распахнул дверь, мы вошли. В гостиной ничего не изменилось с тех пор, как я там был с Грехом. Конор быстро переходил из комнаты в комнату в спальне лежал раскрытый чемодан на постели лежали вещи ожидаю упаковки идиот сказал конор ему не следовало возвращаться сюда снаружи горели огни бассейна бросая дрожащий зелёный отсвет в комнату конор вышел обнажённый труп лежал ничком в воде плавая посреди бассейна Тёмный силуэт в сверкающем зелёном прямоугольнике. Коннор взял шестой и толкнул Эдди к краю, мы вытащили его на бетонный парапет. Тело было синее и холодное. Уже начинало коченеть, ран не было видно. "Насчёт этого неосторожный", сказал Коннор. "Насчёт чего? Стараются, чтобы ничего не было заметно. Но я уверен, что мы найдём следы". Он вынул фонарик и осветил рот Эдди. посмотрел соски и гениталии. Вот, видите, красные точки на мошонке и на ляшке. Зажим крокодил. Да, для пытки и током. Чёрт. Почему он ничего не сказал мне, когда мы ехали от вас на встречу с сенатором? Мне он мог бы сказать всю правду. О чём? Коннор не ответил. Он задумался, потом вздохнул. Понимаете, В конце концов, выясняется, что мы для японцев просто га-ин, иностранцы. Даже в отчаянном положении он не обратился к нам за помощью, хотя он все равно не сказал бы правду, потому что... Коннор замолчал, посмотрел на тело и снова спустил его в воду. Оно поплыло. — Бумажной работой пусть займутся другие, — сказал он, вставая. — Нам находить труп не обязательно. Он смотрел, как Эдди несет к центру бассейна. Голова его слегка покачивалась, на поверхности показались пятки. — Он мне нравился, — сказал Коннор. — Он помогал мне. Я даже встречался с его родными в Японии, правда, не с отцом? Труп медленно покачивался в воде. Но Эдди был хорошим парнем. И теперь я хочу знать. Я сбился с толку. Я не понимал, о чем он говорит, но думал, что лучше промолчать, — Конор казался взбешённым. "Идём-ти", сказал он под конец. "Нужно действовать быстро. Шанс у нас очень малый, и мы снова отстаём от событий. Но я хочу достать этого Сукино сына, даже если это будет последним делом в моей жизни". "Какого Сукино сына?" и фигуру